С еще большим пылом произносит франваль Я приведу ее к стопам твоим. Я хочу, чтобы она подобно мне Отреклась от своих последних заблуждений И подобно мне заслужила прощение твое. Давайте отбросим все И будем втроем строить наше счастье. Я верну тебе дочь. Верни мне супругу и бежим отсюда. Великий Боже, зачем бежать? Мое приключение наделало шуму. Завтра меня могут арестовать. Друзья и сам министр посоветовали мне совершить путешествие в Вальмор. О, друг мой, соблаговолишь ли ты последовать за мной? Или случится, что в минуту, когда, припав к стопам твоим, молю я о прощении, ты разобьешь мое сердце отказом? Ты пугаешь меня? Как это? Это дело представлено не дуэлью, но убийством. О, Боже, и я тому причиной? Приказывай, приказывай, располагай мной, супруг любимый. Если надо, я последую за тобой на край света. О, горе мне, несчастнейшие женщин! Скажи скорее, счастливейший, ибо каждый миг жизни своей отныне посвящаю я тому, чтобы шипы, щедро разбросанные мною на твоем пути, превратились в розы. Разве пустыня не лучшее убежище для влюбленных? Но, впрочем, ссылка не продлится вечно, предупрежденные друзья будут действовать. Но, матушка, я хотела бы повидать ее. Увы, милый друг, остерегись этого. У меня есть верные доказательства что именно она. Она подстрекает родственников Вальмона и заодно с ними желает моей гибели. Она не способна на такое, не думая о столь гнусном коварстве. Душа ее, созданная для любви, никогда не опускалась до клеветы. Ты никогда не воздавал ей должное франваль никогда не любил, как я. Под сенью ее забот мы обрели бы рай земной. Именно она... Словно ангел-миротворец призывала небо простить твои прегрешения. Несправедливость твоя оттолкнула руки, всегда готовые раскрыть тебе объятья, всегда готовые приласкать. Из прихоти или иной причуды, из-за неблагодарности или распутства, ты добровольно лишился лучшего и нежнейшего друга, данного тебе самой природой. Так что же, я не смогу увидеться с ней? Нет». «Умоляю тебя, дорога, каждая минута. Ты напишешь ей, расскажешь о моем раскаянии, быть может, она поверит в его искренность, быть может, однажды я снова обрету и уважение ее, и любовь. Все успокоится, мы вернемся. Вернемся в ее объятия, чтобы насладиться ее прощением и любовью. Но сейчас бежим, нежный друг мой, прямо сейчас карета уже ждет нас». Испуганная госпожа де Франваль не осмеливается возражать и собирается в дорогу, ведь желание Франваль для нее приказ. Изменник бежит к дочери, приводит ее до быта припала к стопам матери. Лживое создание разыгрывает сцену с не меньшим, чем отец лицемерием, рыдает, молит о прощении и получает его. Госпожа де Франваль заключает ее в объятья. Какие бы оскорбления не наносили тебе дети твои, нельзя забывать, что ты мать. Голос природы столь властно звучит в чувствительной ее душе, что единой слезы детяти, этого священного для нее существа, достаточно чтобы заставить ее забыть годы обиды и унижений. Карета покатила в Вальмор. Необычайная быстрота, с которой они собрались в путь, оправдывала в глазах доверчивой и простосердечной госпожи де Франваль малое число слуг и сопровождавших. Преступник не любит свидетелей. Он страшится всех. Лишь под покровом тайны ощущает он себя в безопасности и, готовясь нанести удар, закутывается в него с ног до головы.